Глава 26. После утренней службы голова у меня шла кругом. Я вышагивала по гостевому дому, не в силах подавить волнение, бившееся в груди. А ком, — отец сказал, помоги нам? Руки у меня дрожали, и я необъяснимо страшилась, почти опасалась его. Мне было не объяснить этих опасений, но и не отказаться от них. Отца полагали великодушным, его присутствие казалось любящим и добрым, но от мыслей о нём сердце слишком чистило, а стены домика подступали тошнотворно близко. Вместо восторга я чувствовала тревогу. Чем дальше, тем крепче я задумывалась о том, не мог ли опыт жизни с земным отцом быть в ответе за мои дурные предчувствия. Но даже понимание такой возможности не облегчило моего беспокойства как не прогнала и дурноту от настойки. К дневной службе мне стало настолько нехорошо, что я бы не смогла покинуть дом, даже если бы захотела. Сжимая ночной горшок, я пыталась отвлечься размышлениями о том, что узнала про Хильдегарду и святилище. И, вспоминая воодушевление на лицах сестёр во время службы и размеры участка с альрауном в саду, задавалась вопросом, не принимают ли такую же настойку её дочери. Мне было интересно, как давно возвели святилище, что за люди его строили, и после каких событий это место стало тонким. К вечеру дурнота несколько утихла, так что можно было надеяться, что следующий день окажется другим. Проваливаясь в сон, я стискивала в руке фигурку. Мне всё ещё не верилось в то, что сделала матушка. Воспоминания о ней терзали душу. Голос отца эхом отдавался в голове, но осмыслить его приказ у меня не выходило. Я помолилась матери в поисках ответов, что мне следовало сделать в аббатстве, как было собирать её воедино. Она говорила об осколках статуи или о чём-то ином. Я попросила послать ответ в сновидении. Раз наяву связаться со мной было невозможно, но ничего подобного мне не приснилось. Её молчание, её отсутствие здесь меня просто опустошало. Всё больше и больше я жаждала покинуть аббатство. Наутро я налила в чашку меньше настойки, чем накануне, но после принятия сна добегала в и тошнота вернулись, и сильнее прежнего. Сияние отца больше не ограничивалось часовней, Оно было повсюду, неотвратимое и дурманящее. Оно затапливало гостевой дом даже с закрытыми ставнями и несло чувство любви настолько праведной, настолько безусловной и принимающей, что она казалась непостижимой. Я лежала на кровати, а мир вокруг вращался без остановки, так что меня охватило таким головокружением, что не было сил пошевелиться. На вторую ночь в дверь домика кто-то постучал. С заходом солнца мне стало легче, как и предыдущим вечером. Я уже улеглась в постель с матушкиной фигуркой в руке и собиралась засыпать в блаженном облегчении от того, что жилище прекратило кружиться. Пришлось торопливо одеваться и прятать птицу-мать в сумку, чтобы её не заметили. Проводя щёткой по волосам, я посмотрела на своё смутное отражение в разбитом зеркале. Зрачки у меня стали большими, золото потускнело, чёрные завитки волос на макушке распушились. «Госпожа!» Дверь открылась. Это была Соланж. Я опустила зеркало. «Матушка Хильдегарда изволит с вами повидаться!» Я убрала зеркало, повязала голову платком и, выйдя за дверь, последовала за сестрой через тенистый сад. Хильдегарда у себя в башне сидела в одном из двух кресел перед открытым окном. С лестничной площадки мне было видно растущую луну. В комнате стоял полумрак, все остальные ставни уже затворили. Факелы на стенах не горели, только железный фонарь освещал пол вокруг кресла настоятельницы. Та посмотрела на меня, на лице у неё залегли беспорядочные тени. Ты пила на стойку. Я глубоко вдохнула. Да, матушка. Ты его чувствуешь? Я кивнула, пытаясь скрыть беспокойство. Он ко мне обратился. Хильдегарда просияла и расплылась в ослепительной улыбке. Лицо у неё исполнилось радостью и счастьем. Она похлопала по соседнему креслу, и я села. Что он сказал? Попросил о помощи. Матушка потянулась к моей руке и сжала её, склонившись к свету фонаря. Глаза у неё чуть заметно сверкнули золотом. Выражение лица стало мягким и открытым. Она ободряюще улыбнулась. — Я говорила о твоём прибытии в молитве. — Правда? — Хильдегарда кивнула. — Живой свет ответил. «Велел принять тебя. Мне будет проще защищать тебя перед лицом короля, если мы представим тебя как послушницу». Я разинула рот. Афанасия, советовавшая мне дать обед, — это одно. Хильдегарда, действительно способная воплотить всё в жизнь, — совсем другое. Я уставилась на неё, потеряв дар речи. Из меня бы вышла совершенно негодная праведница. Свет отца оказался мне неуютным, а тьма была много ближе. Меня переполняли обида, тяга к человеческим прикосновениям и жажда мести. Мне хотелось иметь детей, вступить в круг и жить той жизнью, которой лишилась моя матушка. Получив предложение иного пути, я лишь утвердилась в преданности тому, на который ступила. Эти чувства, должно быть, отразились у меня на лице. Выражение у Хильдегарды сменилось разочарованным. «Ты не желаешь святой жизни?» Фонарь моргнул. «Да, я не желала». И понимала это ясно как день, но не могла позволить себе оттолкнуть её. Я не стала отвечать на вопрос, пытаясь найти щадящий способ объяснить свои сомнения. «Вы когда-нибудь ели неосвещённый, Альраун?» Хильдегарда умолкла, широко распахнула глаза. Её ошеломление подтолкнуло меня к дерзости, и я задала новый вопрос. «Зачем вам камни из святилища в аббатстве?» Хильдегарда не отозвалась, только глубоко вдохнула. За окном ярко сиял серп месяца. Мимо него плыли тонкие облака. Через мгновение она выдохнула, встретилась со мной взглядом и ответила настолько тихо, что я едва расслышала её голос. «То, что я собираюсь сказать далее, я не говорю в открытую. Я говорю об этом только самым доверенным своим дочерям. А тебе сейчас скажу» потому что сама хочу заслужить твое доверие. Понимаешь? Я кивнула, надеясь, что наконец будет раскрыта часть тайн, что меня изводили. Я никому не скажу. Хорошо, — вздохнула Хильдегарда. Она несколько раз открывала рот, намереваясь начать, но снова закрывала, словно постепенно отказываясь от высокопарной речи. Потом, наконец, негромко промолвила. Я всегда чувствовала на грани ощутимого женское присутствие, святую озеленяющую силу, благодаря которой всё росло и исцелялось. Но эта сила никогда со мной не заговаривала, пока год тому назад я не забыла очистить свой альраун. Тогда в святилище ко мне обратился женский голос. Он-то и приказал заложить камни в эти стены. У меня отвисла челюсть. «И вы не сочли, что это демон?» Хильдегарда было засмеялась, но смолкла, как будто не определившись, забавляет ли её такой вопрос. «Именно так я и сочла. До того дня со мной говорил только «Живой свет». Я стала отчаянно молиться сущему, чтобы он её изгнал. Но вместо того, чтобы подарить мне избавление, Господь сразил меня тяжкой хворью. Он наказал меня за сомнение. И в худшую пару мучений, когда я металась в постели, послал мне видение женщины, восседавшей на троне в диком лесу. Призрачной и крылатой, и с клубками змей под ногами. Её окутывал рой золотых пчёл. Поначалу выражение лица у неё было почти блаженным. Я решила, что вижу святую Марию». Взгляд Хильдегарды обратился куда-то внутрь, и её чуть заметно передёрнуло. Затем оно стало свирепым. Я поняла, что кем бы она ни была, именно ей принадлежал тот голос» и теперь она гневалась на моё непослушание. Тени, крылья, пчёлы. Мысли закружили. Руки внезапно похолодели. Я вспомнила, как куныгунда говорила о муравьях, съевших её подношение. Вспомнила, как жужжал голос, звучавший у меня в голове. И открыла рот, но запнулась, боясь высказать мысль вслух. Моему внутреннему взору представало немало странного, но это видение, безусловно, было из страннейших. Хильдегарда покачала головой с глазами, полными недоумения. Затем повернулась ко мне и нерешительно добавила. «Моя хворь продолжалась, покуда я не написала архиепископу с просьбой позволить замуровать камни в стены. Тогда всё прошло так же стремительно, как и началось. Женский голос говорил с тобой здесь. Мне показалось, что в её вопросе сквозила горячность. «В святилище?» Настоятельница коротко кивнула. Такого ответа она и ждала. «Что ты услышала?» Я набрала воздуха в грудь. Она сказала мне собрать её воедино. Лицо Хильдегарды стало задумчивым, почти встревоженным. Молчание так затянулось, что я успела отчаянно испугаться, не углядела ли она нечто еретическое в моём ответе и не собирается ли отказать мне в сопровождении ко двору. Наконец, настоятельница выпрямилась, приняв некое решение. «Моё предложение в силе», — сказала, заметив мой взгляд. Меня охватило облегчение от того, что признание её не оттолкнуло. «Я глубоко опечалилась, когда твоя бабушка в те давние времена решила...» Она сделала паузу, подыскивая нужные слова, и голос у неё стал сдержанным. «Пойти другим путём. Мы были почти как сёстры. Ты явно провидица. Я ещё многого не знаю об истории этого места. Возможно, ты сможешь помочь мне понять. Я тупо уставилась на неё. Моя уверенность в том, что нужно отклонить её предложение, заметно пошатнулась. Теперь оно обрело иной смысл. С ней говорила мать. Если Хильдегарда включит камни в стены, возможно, матери удастся заговорить со мной прямо здесь». И мне, так или иначе, нужно будет покровительство для встречи с королём. Голова у меня пошла кругом. «Можно мне поразмыслить?» Хельдегарда улыбнулась. Морщинки у неё вокруг глаз проступили заметнее. «Конечно. Это чрезвычайно серьёзный выбор». Я уже собралась уйти, когда поняла, что у меня остался ещё один вопрос. Даже несмотря на её поддержку, я боялась выступать на суде. «Меня всё ещё беспокоит приём у короля, вернее, императора. Вы могли бы научить меня правильно разговаривать, чтобы я не сказала ничего неподобающего?» По лицу Хильдегарды снова медленно расплылась улыбка. «Разумеется, это я могу сделать с лёгкостью, присоединишься ты к нам или нет». Мы просидели в башне до позднего вечера, обсуждая то, как мне следует держаться и какого обращения будет ждать император. Я поведала о своём сходстве с принцессой, и мы продумали, как повернуть это в мою пользу. Матушка заставила меня повторять рассказ снова и снова, поправляя на ходу и задавая вопросы, которые мог задать король. «Говори правду», — настаивала она снова и снова. «У Фредерика блестящее чутьё. Он поймёт, если ты станешь о чём-то умалчивать». Я постаралась не слишком в это вдумываться.